Жара наконец-то ослабела, и послышались раскаты грома. Над Линкольнширом разверзлись хляби небесные, и зерно, уродившееся в том году, плохое, слежавшееся и отсыревшее, доставили по размокшей дороге на холм Берлиш для помола. Если мельник оказался еще более резким и ворчливым, чем обычно, на это почти не обратили внимания, потому что все разговоры были только о происходящем в большом особняке. Когда грозы в конце концов иссякли, наступил последний удивительно теплый день, последний отголосок лета, затерявшийся на суровых просторах осени. Это была невероятная удача, пусть и даже жители деревни сошлись во мнении, что свадебный пир, на который их пригласили, вряд ли мог стать лучше. Мельком увидев невесту с ее огненными кудрями и в платье, расшитым жемчугом, они вновь сошлись во мнении, что она выглядела прекрасней некуда. Жаль, сказать то же самое про жениха не мог никто. При одной лишь мысли о невесте наедине с этим иссохшим, весьма старым мужчиной бросала в дрожь. Вряд ли у них вообще что-то получится, решили все, пока вино и пиво текли рекой. Детей уж точно ждать не стоит. С наступлением сумерек зажглись огни. Посреди лужайки пыхтела огромная машина с прожорливой топкой и гудящими трубами. Она извергала пар, дым и музыку, и вскоре все начали танцевать. Среди такого в веселье мало кто удосужился бросить взгляд на холм Берлиш, еще меньше людей заметили, что парусиновые крылья мельницы продолжают вращаться. Зима выдалась суровой, земля побелела и замерзла, а потом загудело от железных колес множество телег, въезжавших в ворота Стаксбехола, чтобы оставить свой след на одной из разоренных лужаек». С наступлением оттепели появилось много дел. Жители деревни гнули спины, копая нечто вроде крайне замысловатой траншеи. Лампы и жаровни горели до глубокой ночи, пока продолжалась работа, и нередко присутствовала сама Гранд-Мистрис, одаривая мужчин желанными улыбками и ободряющими словами. Впрочем, по-прежнему мало кто понимал, что происходит. Позже, сидя в пабе и пропивая лишние деньги, они сошлись во мнении, что в конце концов все узнают про Стаксби. Им и в голову не пришло, что Простаксби, благодаря холму Берлиш, увенчанному ветряной мельницей, вот уже несколько веков и так знал весь Линкольншир. И вот в весенней грязи на коричневом берегу грязного озера выросло нечто новое, наполовину фабрика, наполовину машина. Выглядело оно совершенно чужеродным. Открытие стало поводом для нового праздника. К тому времени люди уже присытились такими событиями. Они с видом знатоков рассуждали о пирогах и пиве, и нисколько не удивились, когда запустить ведущее колесо не удалось. Тем не менее, Гранд Мистерис произнесла речь с трибуны, и обе, что она, что трибуна, были весьма прелестны. На протяжении всей долгой зимы и последовавшей весны Натан поглядывал с холма Берлиша в долину и впитывал байки и слухи вместе с запахом угольного дыма, который теперь витал в воздухе. В окнах Стаксби Холла часто горел свет, но это было ничто по сравнению с дымом и заревом, сиявшим неподалеку от особняка. В безветренные дни он слышал крики с незнакомыми акцентами, свистки, недовольное пыхтение огромного и неуклюжего вращающегося механизма, зов причудливых заклинаний. Однако первое лето нового соревнования прошло хорошо. Натан стремился быть таким же надежным и конкурентоспособным, как всегда, на самом деле в большей степени, чем всегда. Он потратил кое-что из сбережений, снизил ставки, и урожай был обильный, не читая прошлогоднему. Зерна оказалось более чем достаточно, чтобы он работал днем и ночью, и ветра в основном прилетали именно тогда, когда он в них нуждался. А вот механизм в долине казалось только и умел, что срывать сроки. Если местные фермеры и доверили некоторую часть зерна новой Грандмистрис, то лишь из любопытства, чтобы поглядеть, как работает огромный паровой монстр, ну еще потому, что она была хорошенькая. А качество ее услуг оказалось совершенно ни при чем. Зная кое-что о фермерах и их нраве, Натан не сомневался, что эффект новизны со временем иссякнет. Он же был мельником, и мельница стояла на холме Берлиш испокон веков. Он был готов довериться ветрам и временам года, набраться терпения. Еще Натан был настроен оптимистично в отношении других перемен, которые заметил в мире. Задолго до того, как гранд-мистрис Смит продемонстрировала свою хитроумную карту, он понял, что одной из главных причин его успеха как мельника было улучшение перевозок и коммуникаций, случившееся благодаря распространению новых паровых железных дорог. Когда одна из линий наконец дотянулась до побережья Линкольншира, он с радостью воспользовался ею, чтобы навещать свою мать в Донна-Нук. Это сэкономило несколько часов и позволило больше не жертвовать целым рабочим днем. Летним утром тесные грохочущие вагоны, которые тянули необычные машины, заполнялись семьями из больших городов, стремящимися провести день на одном из новых курортов. Иногда Натан и сам выходил на какой-нибудь станции, чтобы прогуляться по набережной, хотя для него побережье Линкольншира оставалось, по сути, зимним местом. Вот это думал он в морозный, ветреный день, когда яркие новые здания закрывали ставни, а по улицам гулял только песок, и есть правильная погода, бодрящая, холодная и ясная. Рельсы теперь вели и городским рынкам, где к традиционной воне и хаосу загонов для скота, вопящим корзинам с гусями и курами, выкриком и трубочному дыму добавились пар и виск свистков. Попадались и невиданные животные, лошади, слишком крупные, сильные и тупые, чтобы называться лошадьми, утки и куры, спугающие замысловатым оперением. В этот новый век новые магии появились и новые странные профессии. И все же высокие залы, в которых проходили зерновые аукционы, оставались средоточием замечательного покоя, пусть и с нотками суматохи. Само зерно хранили в амбарах или на складах. В залы приносили только плетеные корзины с образцами, с которых можно было ногтем снять оболочку и попробовать мягкую белую сердцевину. В такие дни Натан наслаждался процессом от начала до конца. Он иногда думал, что ходил бы на аукционы, даже если бы сам не торговал. Ему нравилось все, включая разговоры, неизменно вертевшиеся вокруг воздуха, земли и урожая. В тот сентябрьский рыночный день в Лауте было, как всегда, многолюдно. В зале воцарились издавна знакомые гул и толкотня. Стоявший на задворках Натан был достаточно высокого роста, чтобы глядеть поверх шапок и голов торговых агентов и фермеров, и все еще обладал сильным голосом, которого лишились мельники постарше, столпившиеся в первых рядах. Затем, когда начались торги, он заметил перемену в обычном колыхании толпы. Возле стола у аукциониста произошла какая-то суета, и всеобщее внимание оказалось приковано к одинокой голове с огненно-рыжими волосами. То же самое случилось на следующем аукционе и на том, что состоялся позже. Вопреки всем традициям гранд-мистрис Фиона Смит, женщина, не являвшаяся членом одной из уважаемых сельскохозяйственных гильдий, участвовала в торгах от собственного имени. Мало того, ей удавалось обращать на себя внимание аукциониста гораздо успешнее, чем кому бы то ни было из присутствующих. И даже хуже. Мужская сдержанность деревенских гильдейцев означала, что они отказывались делать новые ставки, когда цены еще были слишком низкими. Фактически она получала зерно по дешевке из-за своей внешности. Натан был потрясен, обнаружив, что вроде бы здравомыслящие люди способны вести себя как дураки». Если партия пшеницы или овса продавалась по цене, которая, как он знал, была смехотворной, он старался предложить более выгодную. Иногда таковая оказывалась чересчур высокой, и рыжая голова, с которой не сводили глаз собравшиеся, покачивалась в знак отрицания. Но зерно есть зерно, и Натан хранил его за свой счет, пока не отыскивал время и силы, чтобы доставить на мельницу и смолоть. Он всегда считал себя трудолюбивым, но в тот сезон и последующие превзошел собственные понятия о трудолюбии. Русиновые крылья мельницы вертелись с небывалым усердием, и постоянно находилась новая работа, и даже сильного ветра не всегда хватало. В те дни, когда дул умеренный восточный или пронизывающий северный ветер, Натан ловил себя на том, что все равно с досадой поглядывает на медленный ход лопастей. Найти на каком-нибудь крючке в сарае ветер, который был бы достаточно близок к тому, что и так дул, было совершенно новым навыком, который мельник осваивал изо всех сил. В те дни, когда у него все получалось, на мельнице все вертелось и гудело с такой скоростью и напором, каких он ни разу в жизни не видел. Это было захватывающе, и нужды множества механизмов заставляли его петь, пока не заканчивались силы и не пропадал голос. Но иной раз ветра яростно сражались между собой, и балки скрипели, подшипники скрежетали, а крылья болезненно стонали. Нагрузки неизбежно увеличивали износ деталей, поэтому на ремонт приходилось тратить намного больше денег и сил. Холодными зимними ночами, когда еще оставалось зерно, нуждавшееся в помоле, или мука, которую надо было каким-то образом подсушить, прежде чем выставить на продажу, Натан устало плелся к столу, бухгалтерским и заклинательным книгам, над которыми сидели многие поколения уэстоверов, включая его отца. Однако перо дрожало в руке, легкие болели, и красные цифры упрямо не сходились с зелеными. Когда-то ему бы и в голову не пришло бросать работу недоделанной, но теперь он ковылял к своей койке, чтобы поспать несколько часов, а разноцветные чернила продолжали воевать друг с другом. Ему снились бури из цифр, или мельница сама превращалась в бурю, и он понимал, что над Линкольнширом больше никогда не всколыхнется в воздух, если не запустить ее парусиновые крылья. Натан почти ничего не слышал в ответ в тех редких случаях, когда упоминал торговца ветрами в разговорах с другими мельниками. Приходил ли этот человек к ним в такие же тихие и жаркие дни, как и к Натану? Судя по всему, нет. Существовал ли только один торговец ветрами или их было несколько, и они состояли в какой-то гильдии? Откуда он взялся и если на то пошло, из какой материи были сделаны его ветра? Настал безжалостно жаркий день. Мельница стонала и поскрипывала, и кости Натана ныли от тоски по тому времени, оно как будто завершилось совсем недавно, когда зерна было слишком много, а часов в сутках вечно не хватало, чтобы его перемолоть. Этим летом ему пришлось сдерживаться во время торгов, помня о необходимости вовремя расплатиться с банком, а телеги доставляли зерно на Холмберлиш не так регулярно и в меньших количествах. Фермеры отводили взгляды и не говорили Натану, что происходит, но улики были на лицо, точнее, в долине, откуда сквозь марево доносились гул и грохот. Неужели люди могли работать в таких условиях? И без паровой машин вокруг царило настоящее пекло. Натан вытер лицо. Закашлялся, сплюнул и каблуком ботинков топтал кровавую мокроту в сухую землю. Не далее, как на прошлой неделе в Гейнсборо, он обедал в одной из гостиниц вблизи от рынка, прежде чем сесть на поезд, доезжавший теперь до самого Бервела всего в пяти милях от Стаксби. У булочки был привкус песка и серы, он выплюнул откушенный кусок. Вдалеке прогудел локомотив, волоча за собой шлейф пары, где-то раздался свисток. Натан кашлянул. У него не было зерна для помола, но все равно захотелось отпереть сарай и выпустить оставшиеся ветра, просто чтобы стало легче дышать, чтобы почувствовать прохладу, когда они обовьют его руки. Серая мерцающая тень появилась из долины, и она была слишком сутулой и одинокой, чтобы сердце Натана забилось быстрее. Он вспомнил свой страх и волнение в те времена, когда хозяином мельницы был отец, и каждое заклинание было новым, каждый порыв ветра свежим и юным. И все же было приятно думать, что кое-что не изменилось, и он почти улыбнулся торговцу ветрами, почти пожелал ему доброго дня. Мужчина взмахнул своим старым плащом. Казалось, он вздрогнул, вглядываясь в жаркий и сухой горизонт. «Тяжелейшие времена настали, да?» — Натан пожал плечами. Почти каждый фермер, приезжая сюда, говорил ему что-то в этом духе. Обычно дальше следовало повествование о том, что его ставка им не по карману, и соглашаться с ними вряд ли было в интересах Натана. И все-таки мельник против собственной воли кивнул: Времена и впрямь настали хуже некуда. У меня есть сотни испытанных средств. Торговец ветрами снял с плечами шок, и в нем было все: множество завязанных узлом трепиц, неимоверно красивых, особенно в такой день. Бури, ветра и ветерки роились над мешком тысячу беспокойных штрихов, синих, черных и серых. Натан умел торговаться, и старейшина — свидетель. Он был не в том положении, чтобы пускаться во все тяжкие, но что-то в нем всколыхнулось, взволновалось, потянулось к мешку. И было ли это его собственное хриплое дыхание, или сама мельница жалобно застонала? Натан едва слышал болтовню торговца ветрами о своем товаре. Уж кому-кому, а мельнику не надо было рассказывать о поэзии небес. Он взял связку просмоленного пенькового каната, в котором притаился северный ветер, прилетевший вовсе не с севера, и ощутил щемящее блаженство, когда тот закружился рядом. Затем мягкую бечевку с юго-западным ветром, явившимся из некоего места далеко за пределами юго-западного горизонта. Его дыхание в лицо было ласковым и теплым, как поцелуй. Натан отнес их все, одной копошащейся охапкой, в свой каменный сарай и развесил на железных крючках, где они шуршали и колыхались, требуя свободы. Это была приятная, восхитительная работа. «Поди знай, он владел этим бураном, завязанным в тугие узлы, или буран владел им». И Натан осознал, что его больше не волнует, сколько ветров на самом деле нужно и сколько он может себе позволить. К тому времени, когда он закончил, не осталось ничего, кроме самого мешка, и если бы торговец ветрами предложил, мельник купил бы и его. Натан вспотел и тяжело дышал. Он то содрогался от жара, то тряс в вознобе. Сколько же пришлось отдать за это изобилие? Он не помнил. Да и какая теперь разница? Но в тот же миг, когда торговец, насвистывая тонкими губами, закинул на спину пустой мешок... Натан почувствовал, что сегодня ему причитается нечто большее. «Скажи мне, торговец», — спросил он, и понимал, что лишь тот, кто принадлежит к соответствующей гильдии, практикует то же ремесло, может задавать подобные вопросы. «Из чего на самом деле созданы твои ветра?» «Я ведь раньше имел дело с твоим отцом!» Казалось, гость продолжает смотреть на мельника, однако Натан почувствовал, как холодный взгляд скользнул по нему, мельницы и холму Берлиш. Вы с ним похожи, как две капли воды. Та же мельница, тот же человек, те же жертвы. И постоянно мерещатся, что все уже было, так? Лучшие дни, крепчайшие ветра, вкуснейшее зерно. То, что у тебя есть прямо сейчас, ничто по сравнению с тем, что было. Чем больше ты работаешь, тем чаще приходится от чего-то отказываться, и тем быстрее летит время. И кажется, что самый сильный ветер, самые белые облака остались во вчерашнем дне или в позавчерашнем. «Хочешь сказать, твои ветра из прошлого?» Торговец сдернул подбородком, потом покачал головой. «Давным-давно здесь не было ни парусов, ни жерновов, ни мельника, но ветра все равно дули, а солнце восходило и садилось. В те времена люди были прозорливее. Ты, мельник, пролил немало пота и потратил годы, Поплатился здоровьем легких, все ради того, чтобы лопасти мельницы продолжали крутиться, но те люди заботились о чередовании времен года и кружении самого солнца. Торговец ветрами рассмеялся. Смех у него был неприятный. «Только подумай, сколько они пролили крови, сколько принесли жертв, чтобы обеспечить приход весны и наступление очередного рассвета?» Но прошлое осталось в прошлом, мельник. Оно исчерпало себя. Стало таким же сухим и мертвым, как эта земля, из которой высосали всю магию. Все, что у нас есть, — шелуха воспоминаний, подобных этому небу и этим полям. Натан проводил взглядом силуэт торговца, который в конце концов растворился в мареви долины. С тем же успехом, подумал мельник, можно было попытаться поговорить с самими ветрами. После торгов в пивных Линкольншира всегда громко и невозбранно беседовали. Натан никогда не искал общения, но внезапно обнаружил, что на душе становится немного легче, если пропустить стаканчик другой в компании, а потом пожаловаться на очередное бестолковое утро на аукционе. Грандмистрис Смит теперь мало кого удивляла и уже не так легко побеждала, поскольку в Утхолле и Крануэле появились новые правые мельницы, а в саут ормсби строили еще одну, побольше. Мир менялся с головокружительной скоростью в пределах жизни одного поколения, и не только ветряные и водяные мельницы проигрывали в этой гонке. В жаркой толчее пивных за липкими столами теснились ткачи-ремесленники, возчики и даже кузнецы. Хотя гильдия кузнецов была заодно с финансистами, благодаря которым создавались новые механизмы, выгоду получали воротилы, крючкотворцы, протиравшие штаны на толстом заду, сидя за письменным столом. Они неплохо зарабатывали и плевать хотели на старые обычаи и местные деревенские предприятия, основанные на уважаемых, традиционных навыках. Это была странная коалиция, одновременно тревожная и вселяющая надежду, и разговоры делались все жарче по мере того, как за окном темнело, дела шли хуже некуда, а выпивка лилась рекой. Планы рождались и отвергались со смехом, когда снова приносили пиво но одни и те же жалобы повторялись снова и снова, усиливая беспомощную ярость. Натан не был зачинщиком, но все сошлись во мнении, что есть лучшие способы потратить время и силы, чем без толку сидеть в пивной. Они же были гильдейцами, верно? У них имела своя гордость. Лучше погибнуть в бою, а еще лучше отчаянно сразиться и выжить. Однажды вечером они встретились в Бенюорте. Наутро оказалось, что дорогущий, только что доставленный горн превратился в покореженную груду металла, словно на него градом обрушились удары молота. Они собрались снова в Литл-Которпе. Взорвалась водопропускная труба над насыпью новой железной дороги, по которой собирались доставлять уголь из Ноттингема гораздо быстрее, чем по старым каналам. Впрочем, ущерб оказался меньше ожидаемого при таком количестве использованной взрывчатки. Линкольнширская земля была прискорбно тяжелой и вязкой, что подтвердил бы любой фермер. Требовалось что-то помощнее и получше, и Натон принес это с собой в следующий раз, когда они встретились в лесу на окраине Торингтона, где ухо лесовое. «Что у тебя там, мельник?» Озаренные лампы и лица маячили вокруг, и каждый заговорщик пытался подобраться ближе, чтобы поглядеть на странный неровный узел в его руке. «Оно живое?» «Оно заставит их дважды подумать, прежде чем лишать достойных гильдейцев средств к существованию!» Натан не сумел подобрать слова. Он просто кивнул и почувствовал восхитительную легкость ветра, который прилетел с восточного румба, не обозначенного ни на одном компасе. Эти люди на самом деле и не рассчитывали что-то понять. Их союз был непрочным, и они относились к навыкам и секретам друг друга почти с той же опаской, что и к умениям своих противников». К этому времени они уже называли себя людьми будущего, вывернув наизнанку те слова, что кричали им вслед жены и соседи. Их целью сделалось еще одно искусственное сооружение, на этот раз гораздо крупнее железнодорожной насыпи. Паровые мельницы и связанные с ними механизмы нуждались в воде еще больше, чем водяные, которые они заменили, и недавно в Торингтоне построили водохранилище для снабжения одной из таких новых конструкций, заняв хорошее пастбище и вызвав недовольство многих местных жителей. Когда безлунной ночью, шикая друг на друга и спотыкаясь, они подошли к земляной дамбе, она показалась огромной. Положив несколько бочонков у основания, заговорщики повернулись к Натану. Что бы ты ни задумал, мельник, пришло время пустить это вход. Натан кивнул, но не спешил. Ветер, что извивался в его руке, отчетливо пах в весенней травой. Бросить его в этом болотистом месте было все равно, что уничтожить драгоценное воспоминание. Но что же еще он мог сделать? Они поспешили обратно, вать оставив за спиной шипящий, полыхающий запал. Ожидание продлилось долго, казалось, огонь погас. Потом раздался приглушенный взрыв После тягостной заминки нагрянул шквал из пламени и грязи с привкусом болота, и белая пена воды озарила темноту. Они завопили от радости, но рокот продолжился, почва под ногами затряслась. Кто-то упал, и все угодили под ливень горячей земли и камней. Опять вспыхнуло пламя, а затем поднялась кипящая ревущая волна. Они побежали, рассеявшись под яростным натиском ими же пробужденных стихий. После переклички на ближайшей возвышенности оказалось, что им повезло. Никого не завалило, не унесло ветром, никто не сгорел и не утонул. Судя по всему, дамба полностью разрушилась. Несомненно, окрестные поля превратились в трясину, теперь всем придется считаться с людьми будущего. Путь домой оказался долгим. Промокший, заляпанный грязью Натан держался обочин, хотя вряд ли ожидал встретить кого-то в столь темную ночь, но тут позади раздался грохот. Он обернулся и увидел, как приближается нечто похожее на корзину горящих углей. Потом выяснилось, что это какой-то экипаж, приводимый в движение паром. Узнавая все больше о таких машинах, он еще ни разу не встречал разновидность, которая ездила бы по обычной дороге и любопытство помешало ему спрятаться. Экипаж прогрохотал мимо. Большие колеса, большой двигатель. Эта штука заставляла землю дрожать. Проехав всего несколько ярдов, она остановилась, пыхтя и брызгая кипятком, и задняя дверь распахнулась. «Полагаю, нам с тобой по пути, Натан Уэстовер», — сказал кто-то. «Может, сжалишься над своими ногами?» Ошеломленный Натан отошел от края придорожной канавы и забрался внутрь. «Ну и вид у тебя», — мистрис Смит скользнула по нему взглядом. «Уж такие нынче времена». «Это точно. Я только что вернулась из Лондона, где похоронила мужа». Мы полюбили друг друга, вопреки тому, что говорят люди, и он был вполне достойным человеком. Кстати, не имею обыкновения подбирать мужчин на обочине во время поездок, хотя знаю, что именно такое про меня рассказывают». Натан никогда не слышал, чтобы они такое рассказывали, и в груди у него проснулась боль от внезапной перемены воздуха в этом жарком салоне с бархатной каретной стяжкой и светом от какой-то странной лампы. Сидевшая напротив женщина была в черном с ног до головы, и этот оттенок оказался гораздо темнее, чем запомнившийся ему по ее наряду в тот единственный визит на мельницу. Никакой шелковой отделки или украшений, ее волосы тоже потускнели, в них струились седые пряди, словно дым. Лишь огонь во взгляде не изменился. «Полагаю», — пробормотала она, — «ты считаешь нас смертельными врагами?» «А разве мы не такие?» — она взмахнула рукой. «Между нами простая конкуренция, как между тобой и такими же мельниками». «Я никогда не...» «Такими же мельниками», — прохрипел Натан и закашлялся. «Нас осталось очень мало». «Но когда ты говоришь «нас», Натан, почему исключаешь меня?» «Мы производим одинаковый продукт. Я торгую за то же самое зерно в тех же самых залах. И мы с тобой есть новая наука». Называется френология, и она позволяет определить характер мужчины и женщины, разумеется, всего лишь по форме бугров на черепе. «Я сама прошла через такое исследование, и оно показало, что я упрямый и своевольно, часто в ущерб собственным интересам». Она попыталась улыбнуться. «А ты...» — она потянулась через салон. Ее пальцы коснулись его лысой головы. «Теперь тебя легко изучать, Натан, и даже не нужно быть экспертом, чтобы понять, что ты во многом такой же». «Полагаю, ты помнишь, какое предложение я тебе сделала?» Паровая карета, шумная и неуклюжая, тряслась и дергалась на ходу. «Мы могли бы поделиться друг с другом навыками. Это по-прежнему возможно. Конечно, мне приходится нанимать людей из новых гильдий, чтобы они брали на себя множество магических и технических особенностей работы паровой мельницы. Их разговоры о давлении, реконденсации, странные заклинания... Я с трудом понимаю, что к чему, даже когда они не говорят на языке своих гильдий». «Когда-то я могла щелкнуть пальцами!» — она так и сделала, огонек не появился. «И это твоя мельница. Ты дышишь пылью, и последствия очевидны кому угодно. Мы по-прежнему можем?» — она замолчала. Машина с грохотом и плеском ехала сквозь ночь по лужам, оставляя след из искоры пламени. «Знаешь, в этом нет смысла», — сказала она наконец, когда они приблизились к Стаксбе. «Невозможно сопротивляться тому, что уже произошло. Те люди, что называют себя по-дурацки и причиняют такой ущерб, они вообразили, что играют в какую-то игру, но это не игра. Блестители их?» «Не это главное. Кто-то должен бороться с паром». Морщинки вокруг ее глаз стали глубже. «Натан, ты борешься не с паром. Ты борешься с самим временем». Ветра теперь были Натану ближе, чем зерно и мука, и даже ближе, чем сама мельница. С работы или без работы, как бы ни вели себя воздух и облака, ветра кружили под и холма. Он разговаривал с ними в сарае, снимал с крючков, гладил израненное и беспокойное пространство, окружавшее каждый узел, выносил наружу. Пока мир за пределами холма Берлиш занимался тем, что его ныне интересовало, мельница Натана крутилась, и он крутился вместе с ней. Он смеялся и танцевал. Пронизывающие ветра с темного севера впивались в его плоть и превращали сердце в кусок льда. Весенние резвились и дурачились, усеивая небо кружевными перистыми облаками. Стоило пропеть заклинание, внуждавшее узел развязаться, ветер с гулким шорохом взвивался, хватал мельника за руки, а мельницу за крылья. В такие моменты радостного освобождения Натону казалось, что он и сам превратился в воздух, и что пределы его познания расширились. Сквозь круговорот радужных бликов мелькали другие линкольнширы. Он видел противосияние, более ярких закатов, блеск разных лун. Все это напоминало Натону о затерявшемся в прошлом мгновении, до чего же оно казалось невозможным, нелепым когда он, богоподобный, глядел сверху вниз на яркий, струящийся габирен размером с целую вселенную, где все кружилось подобно колоссальной машине. Он видел, как города достигают пика развития и приходят в упадок. Он видел пришествие огня и льда. Видел, как огромные горы поднимаются и раздвигают океаны. Видел стеклянные башни и блеск проворных машин, мчащихся по магистралям, озаренным мерцающим светом кажется, он даже видел рай, когда солнечный блик вспыхнул на серебристых крыльях где-то посреди облаков. Видения блекли, стоило мельнице принять напор ветра на себя, но не покидали его полностью. Они возвращались вместе с ветрами, когда он лежал на койке и безуспешно ловил порхавшие вокруг обрывки сна. Они возвращались, притихнув, без стонов, вопли и рева, обернувшись шепотом лесов, вздохами пустынь, шелестом блистающих волн, шуршанием юбок они колыхались над ним и он колыхался вместе с ними а потом позволял заключить себя в благоухающее объятия то погружаясь в сны то выныривая натан смеялся и танцевал купив множество ветров у торговца во время последнего визита Натан расходовал их не слишком экономно иногда в дни твердого неба и земли обернувшиеся миражом он тщетно высматривал характерные силуэты на ведущей из долины тропе который мало кто теперь пользовался. Торговец так и не появился, и Натан в глубине души знал, что не появится. Не из-за нескромных вопросов, не из-за денег, которых у мельника больше не было, а потому что ремесло этого человека было связано с мельничным делом и тоже пришло в упадок. Натан даже слышал, что моряки, несомненно, для гильдии торговцев ветрами, они были еще одним рынком сбыта продукции. Теперь устанавливали на палубах кораблей хитроумные латунные устройства, которые могли во время мертвого штиля вызвать ветер, наполняющий паруса. Это отчасти напоминало байки, которые рассказывают в дымной пивной, еле ворочая языком, но Натан уже понял, что мир в основном стал именно таким. Он все равно ждал торговца ветрами в те унылые дни дурной погоды, которые теперь как будто случались все чаще, но на самом деле понимал, что знакомый силуэт никогда не проступит в дыму и долины. Те последние покупки, те изобильные сокровища были подобны потоку муки в спусканных желобах, когда загрузочные бункеры почти опустели. Скоро не останется ничего, кроме пыли. Натан берег последние ветра, как голодающий, тающий запасы пищи, Он мысленно с ними забавлялся, носил с собой, разглядывал, нюхал, пел им, ощущал вкус воздушных течений во рту. Неизбежно наступал момент, когда надо было отпустить очередной ветер, и все закончилось слишком быстро. Но как же они были созданы? Откуда взялись? Теперь вопрос мог бы показаться несущественным, однако он не давал Натану покоя. Мельник изучил узлы с удвоенным вниманием, не только чтобы ощутить, как бушует связанная сила, но чтобы вникнуть в истинную природу пут. Конечно, он всегда понимал, как их развязывать. Это было столь же просто, как поднять мешок с зерном при помощи лебедки, а вот завязыванием все обстояло совершенно иначе. Он водил пальцами по длинному извилистому узору, который всегда был одним и тем же, независимо от материала. Он изучал изгибы, оставшиеся на бесполезном мусоре после того, как ветер улетел. Поскольку запасы так истощились, а торговец исчез без следа, мельник решил, что стоит попытаться самому поймать какой-нибудь ветерок. И да, это и впрямь оказались всего-навсего ветерки. Им точно не хватало чего-то жизненно важного, пусть он и припоминал, как торговец ветрами обмолвился, что это важное успели почистую высозать из самой земли. Так или иначе, невзирая на угрызение совести, Натан иногда покидал мельницу на несколько часов, чтобы собирать травинки или бродить по окрестностям среди живых изгородей в поисках клочков овечьей шерсти, оленей шкуры, змеиных выползков всего, что можно завязать в узел и через что когда-то могли дуть ветра. Узлы выкручивали ему пальцы, ранили в самое сердце, расплывались перед глазами, чтобы не оказывалось заточено в них, оно не исчезало полностью, потому что, когда мельник их развязывал, они вздыхали, осеняя его дуновением безвозвратно ушедшего времени года. Этого было недостаточно, чтобы привести в движение огромные мельничные крылья но вполне хватало, чтобы облегчить дыхание в самые трудные ночи, когда легкие как будто сжимались в грудной клетке, и сделать очередной пожар, устроенный людьми будущего, ярче и зрелищнее. Торговец ветрами так и не вернулся, но на мельницу на холме Берли, что и дело, являлись и другие гости. Мужчины с тростями и женщины в экстравагантных шляпах, добравшись первым классом из центральных регионов Англии почти до самого Стаксби, поднимались летними вечерами на холм, и с улыбкой спрашивали, сколько будет стоить экскурсия с гидом. Натан поначалу был чуть менее резок с художником, который притащил с собой коробки, холсты и мольберт, но разглагольствование на тему запечатления мельницы для потомков испортили мельнику настроение, и этому визитеру тоже пришлось ретироваться. Аналогичная история приключилась с типом, нагрянувшим с деревянным ящиком, в который был вмонтирован выпущенный стеклянный глаз и заявившим, что это причудливое устройство способно поймать в ловушку свет и втиснуть его в рамку. Поездки в дон -Нук стали менее регулярными, и последний раз, когда Натан решил навестить мать, выпал на морозный и ветреный зимний день. Он высыпал бы в бункера мешки с зерном, по которому так скучали жернова, если бы это зерно у него осталось. Он надеялся, что на побережье будет легче дышать, чем в тесном вагоне, но когда брел, сутулившись к старому хмелевому складу, засыпанному песком по самые нижние окна, как будто с трудом продвигался сквозь доселе невиданную чужеродную среду. Матери в комнатке наверху не оказалось, и огонь в камине не горел. Он блуждал по окрестностям, спотыкаясь, и в конце концов нашел ее, сгорбившуюся на дюне, лицом к морю. Ее тело было покрыто инеем, словно легчайшей мукой самого тонкого помола. Теперь ночи, когда он работал на людей будущего, превратились в единственную возможность отвлечься от нужд мельницы. Мир за пределами холма Берлиш все сильнее казался ему темным, безлунным местом, где от взрывов летели во все стороны куски раскаленного железа и выселись черные горы клинкера и угля. У людей будущего стало лучше с организацией, и места их грядущих визитов держали в секрете от всех, кроме внутреннего круга избранных, войти в число которых Натан совершенно не стремился. Он был рад, хотя и понимал, что «рад» — не слишком удачное слово просто встречаться с соратниками в каком-нибудь лесочке или на вересковой пустоши, а потом совершать долгий молчаливый марш к очередной цитадели дыма и пламени. Их теперь было так много, и они были предназначены для очень разных вещей. Не только ткачество и мельничное дело, но и молодьба, строительство дорог, ковка металла, столько новых технологий и заклинаний. На лесопилках и даже в печатных мастерских ставили паровые машины, и ряды людей будущего неустанно пополнялись теми, чьи профессии оказывались под угрозой. Бледные у и мужчины из далеких городов Трудяги с непостижимыми для Натана навыками стали верховодить, и они гораздо лучше своих деревенских товарищей знали, как надежно разрушить паровой станок. Кувалды, кирки и даже взрывчатка тут не годились. Столь грубый образ действий отнимал много времени, был неэффективным и шумным. Гораздо лучше, объясняли они, непривычно выговаривая слова, «использовать мощь и магию самих машин». НАТО наценил хитрые методы. Можно было установить два мельничных жернова таким образом, чтобы они, начав крутиться, сами себя разрушили. Также он понимал, до чего умно бросить негашенную известь в холодную топку или вылить патоку в чан с водой, а вот кое-что из более сложных навыков, которыми пользовались новички. Тихие короткие фразы и ряды символов, заставлявшие машины и печи выходить из строя, когда их снова запускали слишком уж смахивало на то, чем занимались в самих новых паровых гильдиях. Но что-то надо было делать, и они это делали, и новые люди будущего неустанно поощряли использование малых ветров, которые приносил Натан». Он понимал, что особой необходимости в них нет, но призрачные потоки воздуха, создававшие на проклятых мельницах и фабриках зловещую, пробирающую до мурашек атмосферу, стали чем-то вроде визитной карточки людей будущего, которую они оставляли по всему Линкольнширу. Ночи, когда они встречались, не бывали заурядными. Им всегда была свойственна одинаковая смесь страха и оптимистического волнения». Натан он раз думал, что это немного похоже на полуночную версию тех поездок на поезде на озере, побережье и в горы, которые летом устраивали семьи из больших городов. Некоторые люди будущего даже приезжали на очередное место встречи последним поездом в дневном расписании, а домой возвращались вместе с утренним молоком. И вот они собрались в очередной раз в типичном уединенном местечке, хотя Натану пришлось пройти куда более короткий путь, чем обычно. Он даже знал фермера, на чьей земле они теперь стояли. Когда-то это был его постоянный клиент. Опустив лица и сгорбив спины, люди будущего в настороженном молчании плелись к своей цели. Как всегда, ночь была безлунной, но Натан хорошо знал эти дороги. Он не считал себя дураком и уже давно ждал тот вечер, когда они отправятся в Стагсбе. Годом или двумя раньше он, вероятно, отпустил бы их на дело, а сам вернулся на мельницу или, возможно, даже попытался бы убедить их испортить другую машину. Не в этот раз. Когда он серым утром возвращался домой после очередного пожара, проезжавший мимо торговец зерном остановил безволосых тварей, тянувших его фургон, чтобы спросить дорогу к мельнице Стаксбе. По запаху, исходившему от мешков, Натан понял, что хорошего ищеменя здесь хватит на несколько дней работы и с необычным воодушевлением поприветствовал мужчину. Торговец перебил Натана, когда он начал объяснять дорогу. Но, разумеется, ему нужна паровая мельница в долине, а не та, развалина на холме. Холм Берлиш был всего-навсего незримой тенью во мраке, когда люди будущего проходили через деревню, где царила тишина и не горели огни. Приблизившись к закрытым воротам мельницы Стаксби, они увидели тусклый блеск стали. Как уже случалось, один из ускалицых мужчин, возглавлявших процессию, что-то проворковал засову, и металл поддался. Ворот распахнулись. В Стаксби-холле теперь не было ни лужаек, ни деревьев, только кирпичи и грязь. Натан вертелся и крутился, натыкаясь на своих спутников. Он не мог удержаться от воспоминаний, не мог и не смотреть по сторонам. Это был самый опасный момент в их предприятии. Они знали, что однажды налетят на ловушку людей с оружием, отряды блестителей или тех тварей с ядовитыми клыками, похожих на собак, так называемых злопсов. На самом деле, многие люди будущего, особенно те, с кого все начиналось, жаждали драки. Возникло некое оживление, когда сквозь завесу тьмы блеснули глаза какого-то зверя. Потом раздались сдержанные смешки, мелькнули оскаленные в ухмылке зубы. Всего-навсего осел, старый шелудивый, привязанный к железному обручу. Похоже, им опять удалось сохранить свой визит в тайне. Люди будущего добрались до дверей самой мельницы, которые поддались так же легко, как и прочие преграды. Внутри было тепло и во тьме что-то мерцало. В топке котла гудело пламя, питаемое достаточным количеством угля, чтобы утром не пришлось его разжигать заново. В трубах, которых коснулся Натан, также чувствовался жар. Мельник уже побывал в достаточном количестве таких сооружений, чтобы некоторые аспекты казались менее странными, но все-таки особенно, когда дверцы топки распахнулись и из нее вырвался свет, он призадумался. Как ни крути, здесь мало ли зерно. Хоть это место и было чужим, кое-какие детали, разбросанные мешки, запах подгнившей шелухи, бочки с водой и черпаки на длинных ручках для увлажнения зерна оказались ему хорошо знакомы. И это еще не все. Натан принюхивался, прикасался. Он так увлекся своими мыслями, что ударился головой о балку и удивленно вскрикнул. На него сердито зыркнули. Тихонько призвали не шуметь. Потирая голый лоб, он осознал, в чем дело. По сравнению с фабриками, которые за недавнее время подверглись их нападениям, здесь было тесно, неуютно и грязно. В конце концов, мельница Стаксби работала в этой долине почти 20 лет и постепенно устаревала. Он наблюдал, как у скалицы мужчины принялись за работу, тихо забрасывая уголь в топку, чтобы разогреть ее, в то время как их соратники, ухмыляясь, возились с кранами и рычагами, регулирующими давление и нагрев, бормоча свои собственные тайные заклинания. Становилось все жарче. Кирпичи и сталь в машинном зале начали наполняться новой энергией. Балансир паровой машины издал протяжный стон. Шепот, взмах рукой. Натана вызвали к пылающей топке. Ветер, который он держал в руках, был одной из его лучших находок. Всего лишь несколько скрученных стебельков заклассившиеся травы, но их содержимое оказалось одновременно ласковым и резким, как солнечный свет летом, и было грустно его отпускать, хоть Натан и натана понимал, что иначе нельзя. Он бросил ветер в пылающую пасть и пламя заскрежетало зубами, топка издала гул кирев. Кашляющего и задыхающегося мельника отшвырнуло назад. Люди будущего поспешили наружу, преисполнившись нетерпения и возбуждения. Вновь оказавшись в безопасной прохладной тьме, они повернулись и уставились на сооружение, прикрывая глаза от нарастающего сияния, что лилось из открытой двери машинного зала. Когда этот свет загородил чей-то силуэт, послышались насмешки и разочарованные стоны. Надо же, какой-то идиот встал слишком близко и испортил представление. — Мартин, Артур, Джош! Голос был женский, и они не узнали ни одно имя из прозвучавших. Когда она повторила призыв и добавила еще парочку имен, а заодно помянула адское пламя и гнев Господень для пущей убедительности, стало очевидно, что вновь прибывшая не рассчитывала оказаться одна против толпы. Люди будущего издевательски рассмеялись. «Вот тебе и наемные головорезы, вот тебе и злопсы». Впрочем, когда гранд гранд-мистрис Фиона Смит шагнула по лужам навстречу группе мужчин, притаившихся в густой тьме, стало очевидно, что в руках у нее ружье. «Вы вторглись на чужую территорию! Предупреждаю! Я выстрелю!» Она вскинула свое ружье явно старого образца. «Это вам не какая-нибудь заурядная дробь!» Смех перешел в хохот. Зрелище становилось все интереснее. Когда из каждой щели в здании позади гранд Гранд-мистресс внезапно хлынул свет... Она обернулась. «Что вы сделали с моей?» И тут машинный зал взорвался. Натан ринулся сквозь обжигающий горячий воздух, падающие кирпичи и комья земли. Полыхало неимоверно, как будто он сражался с самим солнцем. Лежащее впереди тело мерцало, словно двигалось в дикой пляске огня и дыма. Он схватил это тело, потянул, закинул на плечо и поволок по горящей земле, будто ополчившийся против него и прошла вечность, прежде чем неимоверный жар начал ослабевать. Кашляя и задыхаясь, он положил Фиону Смита на щебень и грязь рядом с тем, что когда-то было озером бехолла. Теперь вода в нем была отравлена, и пламя, ярившееся у него за спиной, рассветило ее радужными бликами. Натан все равно неуклюже зачерпнул эту воду, вылил на почерневшую и обуглившуюся плоть, а потом понял, что уже слишком поздно. Над обгорелым телом Фиона Смит плясали язычки пламени и вились струйки дыма, а вот огонь в глазах угасал. Натан наклонился ближе, его руки скользнули по тлеющим остаткам ее волос, и в ее взгляде что-то мелькнуло, быть может, проблеск узнавания. Затем по телу прокатились последние судороги, в которых ощущался намек на избавление, облегчение. Руки на что-то пели. Он опустил взгляд и понял, что пальцы, действуя сами по себе, завязали узлом единственную уцелевшую прядь прославленных рыжих волос Фионы Смит.